И потому та и возмущалась им. Письмо его осталось без ответа. Она не испытывала больше скуки от сырмодных ухаживаний Гутветтера. Скуле поэт и Сибилла стали неразлучны. С того утра, когда ученик Пертонд Оперман не явился в актовый зал просить прощения, преподаватель Хагельзанг был в высшей степени разгневан. Он пригласил корреспондентов националистической прессы, собрал педагогический совет и учиников всей гимназии, приготовил бойкую, зарягательную речь. А этот еврейский мальчишка возомел наглость попросту сбежать и решил в его возможности насладиться высоким торжеством. Аферману позвонили по телефону. И когда стало известно, что Бертольд Аферман при смерти, на губах Вагизанга появилась лишь презрительная усмешка. «Его не провести такими штучками?» «Не верю», — проквакал он. Этому наглецу не удастся под предлогом мнимой болезни укрыться от возмездия за свое преступление. Спустя три дня, когда мнимая в кавычках болезнь кончилась смертью Бертольда Апермана, ученики с большим негодованием вспомнили эту фразу. Как только Фагельзанг вошел в класс и начал говорить, поднялся тот глухой шум. который в своё время заставил Шультца, преподавателя гимназии Кайзера Фридриха, заплакать и отвернуться к стене. Фабизанг не отвернулся к стене. Крови его налились кровью, он дал себе слово окончательно растоптать дух разложения в этой гимназии. Скоро такая возможность представилась. Прискорбные слёзы преподавателя Шультца не помешали ему стать министром просвещения. Бернхард Гульцанг Много лет хорошо знавший Шультца, во Берлине сошёлся с ним теснее. К переходу Фагельзанга на службу в министерство не было больше никаких помех. Но предварительно он должен навести порядок в гимназии Королевы Луизы. Он поставил себе это целью с первых же дней пребывания в Берлине. Немец не бросает работу незаконченной. Тут прежде всего дело Вернера Риттерфтега. Судебное следствие Онес недавно прекрасфинно, Реттерстег признанный вожак своих одноклассников, и Педель Мелентин вытягивается перед ним почти так же, как перед самим Фагезангом. Но совершенно бесспорно, что его успехи в литературе и математике неудовлетворительны. По правилам, его в сущности нельзя перевести в следующий класс. Фагезанг однако считал, что в данном случае строго придерживаться правил неуместно. Героя Риттерштега нельзя оставить на второй год. Дело не только в мёртвом знании, отстаивал он Риттерштега. Пробелы в школьном образовании с избытком восполняются высокими нравственными качествами. Но в этом пункте Фагилезак натолкнулся на ледяное изумление Франсуа. Ученик, имеющий неудовлетворительно по двум основным предметам, не может быть переведён в следующий класс. упорно и педантично ссылался директор на букву закона. На это упорство Бернцгелизанг отвечал ей своей обычной высокомерной усмешкой. Для чего же им дана власть? Закон, ей-совсем в эпоху упадка и германского позора, для национальной революции тоже что паутина для пулемёта в чужих руках рельсы законодательной машины. Маленький поворот и целые библиотеки прежних законов превращается в макулатуру. Молодого героя хотят запугать в тенете ото нелепиших законоположений, хотят затруднить его карьеру, его деятельность на благо Новой Германии, и всё только потому, что его школьные знания о породфинне экзаменационными случайностями. Просто смешно. Надо раз и навсегда сломить этот злостный саботаж. И Бернфугельзанг возбудил в министерстве вопрос об издании декрета разрешающего как в средней, так и в высшей школе крайне облегчённые экзамены для лиц, имеющих особые заслуги в деле национального подъёма. Отставшие от века советники министерства возражали, говорили, что итоги такого декрета, возможно, случаи, когда больных придётся доверять врачам, надёжным в смысле их националистского мировоззрения, но не надёжным с точки зрения врачебных знаний. Однако патриотическое рвение Фугильзанга легко устранило с пути подобного рода мотивы. После издания декрета Фугильзанг снова предстал перед Франсуа. Оставалось упорядочить ещё один пункт его личные разногласия с директором. И это дело он закончит не менее победоносно, чем первое. Живя в тени, он представлял себе триумф так. Противник повержен. а он с остальной неумолимостью стоит над ним, наступив ему ногой на затылок. В Берлине он познал другого рода триумф, более скромный, но более утонченный. И вот, чтобы насладиться таким триумфом, он явился теперь в просторный директорский кабинет. Он сидит там, сменив свою обычную солдатскую оловянность на светскую непринужденность, перекинув ногу за ногу, скресив руки, сняв невидимую саблю. Едва приветливая улыбка змеится под длинными усиками, а воротничок, возможно ли, стал ещё на 2 мм ниже. Рансье сим поклонуть это учтивное заведение, господин директор, начинает он, и его квакавый голос звучит почти непринуждённо. Я хотел бы уяснить ещё один пункт. В своё время мы не могли прийти к соглашению по поводу уместности изучения книги моя борьба в средних учебных заведениях. Помните, господин директор? Франсуа утвердительно кивает. Его голубые глаза серьёзно, не враждебно, даже не безмягкости, оглядывают Вагилезанга. А тот предвкушает наслаждение решительной победы над врагом. Как заноза в сердце. Его всё время терзала мысль, что он не нашёл тогда достойного ответа на поношение боготворимой им книги. анекдотом о короле Сигизмунде, поставив он себя выше грамматиков, франсуа заткнул ему тогда рот. И вот теперь он приготовил хоть и запоздалый, но меткий ответ. Разрешите мне, галантно продолжал он, на анекдот о церковном соборе в Констанце, приведённый вами для иронического сравнения фюрера с королём Сигизмундом, ответить другим анекдотом из истории церкви. На соборе в Кипре Филисанк говорит медленно, подчёркивая каждое слово. Некий епископ привёл слова Спасителя, обращённые к страдающему под Агрой: "Возьми на плечи свою постель и ступай". Но слово "постель", имевшееся в тексте, показалось учёному князю церкви падкаму на стилистические тонкости слишком вульгарным. И он заменил его литературным ложе. Тут, сказать, святой спередон и крикнул: "Разве ты лучше того, кто сказал постель, что стыдишься повторять его слова?"